Глава 37. Ольга. «Долго нам ещё барахтаться в этой песочнице?» Я вытерла пот со лба и огляделась. Со всех сторон мирно спали барханы. Лёгкий сухой ветерок пересыпал ослепительно белый песок с места на место, как ребёнок, который не наигрался в детском саду и догоняется по дороге на стройке. Всё было мирно и красиво. Только очень. Очень, очень жарко. Почему бы нам не соорудить что-то вроде магического кондиционера, заодно и увлажнителя? Мне кажется, сейчас твоя грядка высохнет в полном составе, а вслед за ними и я. Даже с моими монструозными резервами охладить пустыню — не самая простая задача. Нужно хотя бы какое-то закрытое пространство, которого в принципе нет, — ответил нарцисс, шагающий рядом. «Не надо охлаждать пустыню, надо охладить меня!» «Я для демонстрации охлаждения помахала веником, собранным ещё в лесу, на манер веера. А еще ты говорил, что вода не проблема, и набирать с собой все бамбуковые ёмкости не надо!» «Говорил, не отрицаю», — покорно согласился нарцисс. «Но я всё равно не умею делать её просто из воздуха». «Почему?» — не поняла я. «В смысле, почему?» «Потому что это невозможно!» Цветочек разговаривал со мной, как с маленькой. Здрась, приехали! Кто тебе это сказал?» «Как я тебе сконденсирую влагу без перепада температур? Вот вечером, когда солнце сядет, и утром, когда оно выпрыгнет из-за горизонта так, словно ему пинка там снизу дали, хоть целый бассейн, а сейчас подними свой бамбуковый зонт и спрячься от прямых солнечных лучей, легче станет». Хм. Пока мы припирались... Наш странный караван всё шёл и шёл через пустыню. С упорством странной кривоватой гусеницы мы переползали с бархана на бархан, развиваясь многострадальными шелками, сейчас натянутыми на бамбуковые каркасы. Их мы приделали к повозкам. Получилось ничего так. Жаль, под этими тентами поместились не все. Кому-то пришлось обходиться зонтами из того же шёлка, бамбука и пальмовых листьев и топать своими ногами потому что шифоньер и остальные лени это не верблюды, им тоже было жарко и тяжело тащить телеги по песку. Одни големы бодро трусили в авангарде, почти не замечая, что на их повозку нагружено всё самое тяжёлое, включая мамулю с ландышем и рябину. Тиграврик, которого теперь все старательно держали подальше от другого кота, трусил рядом с маменькой и вообще старался от неё далеко не отходить. На ландыш он не шипел, даже пару раз — подержал на руках с разрешения рисе, а вот на меня косился недоверчиво. Странно было смотреть на этого пушистого кошачьего кентавра. Вроде и в шерсти, а температуру вокруг как будто и не замечает. Ливр даже несколько раз отходил от нашего каравана побегать и покататься в горячем песке. Как объяснил нарцисс, Ракшас так купался. И действительно, после нескольких таких песочных ванн шерсть тигравра стала чистой, блестящей и лоснящейся. И весь он стал выглядеть и пахнуть гораздо приятнее. Чудеса. По плану нам предстояла всего одна ночёвка где-то прямо посреди пустыни, нарочно в стороне от караванных путей и единственного в этой части света оазиса. Потому что именно там нас могла поджидать засада. А если и не засада, то просто неприятности. Разбойники здешние, проводники из кочевников, второе не сильно ушло от первого, и прочие местные жители. Последние вовсе привыкли у водопоя не только пить, но и есть. Всякие гигантские скорпионы и другие не менее приятные существа регулярно навещали несчастный пятачок зелени, чтобы заохотить, кого Бог послал. А нам не нужен гигантский скорпион. Так резюмировал свои аргументы нарцисс, ещё когда мы обсуждали план на ближайшие дни. И все как один его поняли. Бабочке крокодила, оказалось, достаточно. Обзаводиться ещё более громоздким и прожорливым питомцем не хотел никто. Мало ли, люпина-скорпион, может, и не тронет, а у остальных гарантий нет. Младшенький на это заявление только тяжело вздохнул. Ездить на бабочке было, конечно, необычно но ездовой скорпион в глазах ребёнка выглядел как минимум эпичнее. Ещё и защитником мог стать, но лишь теоретически, очень теоретически. Так или иначе, солнце миновало зенит и покатилось по небу со скоростью упущенного меча. Или мне так казалось от усталости, не знаю. Но вот только что оно палило через зонт прямо в макушку, и хлоп! Уже почти прыгнуло за горизонт. «Привал!» Зычно скомандовал от последней телеги Верат. «Надо поставить лагерь и развести костёр, пока не стемнело». М «Да». Я читала, что в пустыне сразу после заката наступает ночь тёмная. Но на практике это оказалось почти неожиданностью. Вот пылающий диск ещё осторожно трогает краешком линию горизонта, словно робкая купальщица, холодную воду пальчиком ноги. А вот уже узкая полоса янтарного отцвета гаснет на фоне чёрного бархата, утыканного густой россыпью крупных, как спелая черешня, звёзд. И сразу стало не жарко. Прямо совсем не жарко. «Так, кто просил бассейн?» — позвал нарцисс, который, пока все любовались закатом, уже успел организовать небольшую яму и магически расплавить песок в ней до состояния мутного стекла. Сейчас залью, и надо всем искупаться, пока пустыня не остыла. Потом это будет уже чревато простудой. А эти завтра по жаре с сопливым носом будет тем ещё испытанием. Я с сомнением посмотрела на горизонт, на небо, на яму. Размотала полосу шёлка, в которой прятала волосы и лицо. Вдохнула резко остывающий воздух и принялась спешно раздеваться дальше. «Эй, погоди!» Возмутился цветочек, старательно загораживая меня от остальных попутчиков и особенно от ледяного кота. «Ширму!» Но кот оказался проворнее и понятливее. Не знаю, когда он успел договориться с Эдриком и Нермисом, но эти трое уже бежали к нам и к яме со снятым с телеги бамбуковым навесом, который и водрузили прямо поверх нас, будто здоровенный шатер. «Так еще и теплее», — прокомментировала откуда-то снаружи довольный Эйкон. Я позаботился о своей будущей жене и её имуществе. Я молодец. Хихиканье вышло сухое, как песок, под ногами и такое же сыпучее. Умница, котик. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Плюх! Бесстыдница. Не бухти. Лучше иди сюда. Вода тёпленькая. Кстати, а для попить приготовить ты не организовал? А то этой пользоваться после всех будет как-то... Я их с десяток понатыкал на ближайшие склоны. Со вздохом признался нарцисс, медленно раздеваясь. «Всем хватит. И на всё». Расстегивая пуговицы потрёпанного уже камзола, он пристально смотрел на меня. «Ты так смотришь, словно ищешь, в какое место своё семечко за... посадить», — прокомментировала я, выныривая. «Ольга, ты дождёшься же, распутная девчонка!»